Глава 6 Габриэль Я всегда говорила с ней как со взрослой. Не уверена, что нашелся бы мужчина, который одобрил бы мои отношения с дочерью. Хорошо, что мне ни у кого не нужно было спрашивать разрешение. Я никогда не могла говорить с ней как с ребенком. Скорее всего, она бы этого просто не позволила. Дочь всегда поражала меня пристальным взглядом своих больших глаз и многозначительным молчанием. Я очень быстро поняла, что она не такая, как другие. Еще младенцем она следила за мной, что бы я ни делала, и казалось, все понимала. С ней ничего никогда не бывало обычным. Лили. Разница в возрасте никогда не была помехой. Я не чувствовала себя ребенком или кем-то неважным. Мама всегда говорила со мной как с равной. Решения мы принимали вместе. Мое мнение и мои желания всегда имели значение. Конечно, я повзрослела быстрее других детей, но, честно говоря, это оказалось к лучшему. Габриэль. Иногда я брала Лили с собой на работу. С детьми своего возраста она не всегда находила общий язык, зато мои старички очень ее интересовали. Она усаживалась рядом, брала их за руку и начинала сыпать вопросами. «А у тебя когда-нибудь была любовница? А где она сейчас? А кем ты раньше работал?» Погоди-ка, ты воевал, ты был ранен, ты боялся? Ладно, давай играть в Скрабл или в Богол. «Богл», богл. — настольная игра, в которую обычно играют вдвоем. Нужно составлять слова из доставшихся букв и записывать их на бумаге. Я не знала, о чем они говорят часами напролет, но так или иначе, все оседало в ее головке. И через несколько дней она, нахмурив брови, подходила ко мне с очередным вопросом. А что если завтра начнется война У нас ведь нет папы и значит ты мама пойдешь воевать. А если со мной некому будет сидеть, придется отдать меня в детский дом? Вот что я тебе скажу мама, я пойду работать, ведь нам нужны будут деньги чтобы покупать хлеб на черном рынке. Я могла бы стать почтальоном, я умею читать, ездить на велосипеде и хорошо ориентируясь. Я бы и передавала письма людям и сведения партизанам. Но письма с плохими вестями я бы не доставляла, я бы их рвала. Плохие вести причиняют слишком много боли. Честно говоря, я и не подозревала, что она так много думает. Она прислушивалась ко всему, что происходило, ко всему, что говорили рядом. Она была как настоящая губка, а иногда как шпионка. Лили. Я всегда шпионила за мамой. Особенно, если она закрывалась у себя в комнате, чтобы кому-нибудь позвонить. Это означало, она не хочет, чтобы я о чем то узнала. И, естественно, это начинало интересовать меня больше всего на свете. Я припадала глазом к замочной скважине и смотрела, как она накручивает телефонный шнур на палец, как шепчет, вздыхает и кладет трубку. Потом глубоко вздыхала и направлялась к двери. Я убегала к себе, и когда она приходила, то уже сидела на полу, рисовала или читала. И каждый раз она улыбалась мне своей самой прекрасной улыбкой и говорила веселым голосом. Как будто ничего не случилось, как будто за мгновение до этого она не была расстроена. Габриэль. Лили очень хорошо понимала, когда я чего-то не договаривала или когда что-то шло не так. Разговоры с Лили это было нечто. Она внимательно слушала, брала паузу, чтобы подумать, а потом, как маленький философ, спрашивала такое, о чем я никогда не задумывалась. Если Луна проходит вокруг Земли за 28 суток, с чего мы решили, что в одном месяце должно быть 30 дней или 31? Это же бессмысленно. Мам, кто это придумал? Отличный вопрос, дорогая. Давай поищем ответ вместе, если не возражаешь, потому что я не хочу говорить тебе всякую чушь. Я училась вместе с ней. Не я учила ее, а она меня.